Глава сороковая Разведя руки в стороны, благояр, улыбнувшись жестом, поманил меня в объятия. Не задумываясь, я подскочила к нему и обняла за талию, что было сил. Вокруг меня мгновенно сомкнулись его сильные и такие нежные руки. — Если бы я только знал, что тебе будет так больно. — Ты так спокойно обо всем рассказывала, что я подумал, будто это не тронет тебя. Он шептал мне слова извинения и целовал висок в уголки глаз. — Прости мне сегодняшнюю ночь. Я ведь избил его, хорошо по стучал. Он должен был валяться дома и зализывать раны. Но я исправил, все исправил. Теперь лежать он будет долго. Я никогда больше так тебя не подведу. Веришь. Я закивала и обняла его крепче, не желая никогда отпускать. Казалось, что он тот самый островок счастья и спокойствия в этом мире якорь, за который нужно держаться изо всех сил. Все хорошо, Диана. Все формальности я уладил, шепнул он мне в волосы. Сейчас мы поедем домой. Нас уже ждут. Я забираю тебя. навсегда. Я была обрадовалась, но мой взгляд упал на мать. Она закатывала глаза, всем своим видом демонстрируя, что происходящая игра, что все это смешно и нелепо. «А твоя семья примет меня?» Мой голос предательски дрогнул. Так страшно было вдруг поверить в чудо. Мы рады, что такая красавица войдет в наш род. Раздалось у благояра за спиной. Мой истинный развернулся, и я увидела еще одного огромного мужчину, очень похожего на моего оборотня, только старше намного. Красавица. Он тепло улыбнулся. Ты явно приуменьшил сынок, рассказывая о ней. Побоялся завистников. Благояр провел ладонью по моей спине. Она еще и талантлива. Ты видел ее рисунки? Да, мать показывала. Я видел их все. Такой дар нужно развивать. Мужчина стал серьезнее. Необходимо оформить ее перевод в вуз нашего города. Но это уже мои заботы. Дальше всем займусь я, сынок. А вы поезжайте домой. Развернув, благояр повел меня на выход. Мой отец сидел в зале с опущенной головой. Ему тихо, шепотом, что-то выговаривал староста. «Папа», — позвала я. Он поднял голову и взглянул на меня. «Я тебе обязательно позвоню или напишу», — пообещала я. Он словно просиял. «Будь счастлива, доченька». Ты достойна этого. Я всегда тобой гордился. Буду, пап, и тебя правда не забуду. Благояр что-то тихо пробубнил и вывел меня в подъезд. Я еле передвигала ногами, спускаясь с лестницы, а на первом этаже и вовсе остановилась как вкопанная. Мне вдруг стало страшно. — Диана? — в голосе Благояра звучала тревога. Я молча осознавала, что сейчас выйду из этого подъезда и больше никогда не буду ночевать на этих ступеньках. Жизнь так внезапно изменилась, что я не успела это принять и осмыслить. «Диана, тебе плохо?» «Я... Нет, я...» Мой голос дрожал. «Все хорошо, козочка моя». Благояр поднял меня на руки и понес дальше. Обняв его шею, я зажмурилась. Все теперь будет по-другому. Это пугало и радовало. Выйдя на улицу, мы подошли к огромному черному джипу. Поставив меня на ноги, мой оборотень распахнул дверь. «Забирайся, малыш». Кивнув, я скользнула внутрь. Глядя на дорогую отделку авто, совсем растерялась. Неуютно было. Я не привыкла к такому. Обойдя машину, Благояр устроился на водительском сидении. Взревел мотор, машина тронулась. Обернувшись, я последний раз окинула взглядом дом. Двор, где выросла. Беседку, в которой проводила столько времени. Мою родную беседку, что стала домом. В которой до сих пор лежали мои вещи. и они останутся там. Пусть все останется в прошлом. Забудется, сгинет в памяти. Мы ехали по трассе. Нас окружала стена ливня. Встречные машины слепили фарами. Забравшись на сиденье с ногами, сжалась и плотнее закуталась в куртку благояра. Только сейчас до меня стало доходить, что я покинула дом родителей без вещей. ничего не спросив, не узнав. А что же дальше? Где мы будем жить? А моя учеба, перевод? Но куда? Я нервно теребила пряжку на поясе куртки, но упорно молчала, не задавая вопросов. Видимо, благояр заметил мое состояние. Притормозив на обочине, он заглушил мотор. Я насторожилась и прикусила губу. Повернувшись, благояр внимательно вглядывался в мое лицо, словно искал там какие-то эмоции. Мне страшно, шепнула я, все слишком быстро. Страшно? Этой ночью я узнал, что это за чувство. Сначала ты не отвечала, а когда я наконец услышал твой голос. Оборотень умолк. Изебор в больнице Диана. и он очень нескоро оттуда выйдет. Его собирают по частям. Не буду врать, я сломал ему все, что можно было, и голову бы свернул, да отец остановил. Я хмыкнула, мне абсолютно не было его жалко, сам виноват. Мои вещи? Я слабо улыбнулась. Мы ничего не забрали. Мой отец позаботится об этом. Личные вещи вернутся к тебе. А тряпки мы купим новые. Ту линялую рвань, что была на тебе, больше не наденешь. А где мы будем жить? В моей голове толпились десятки вопросов. Но высказала я тот, что мучил более всего. У меня дом на берегу речки, в коттеджном поселке. Мама сейчас наводит там порядок, чтобы ты не увидела, какой я неряха. Там очень красиво, Диана. Мы купим тебе краски, кисти, и ты сможешь рисовать в полную силу. Закаты, деревья над рекой. Тебе понравится, я уверен. Большой дом, — прошептала я. А сад? А это уже от тебя зависит, моя козочка. Я нимфа. Поджав губы, я пристально следила за его эмоциями. Нет, ты всегда будешь моей козочкой. сатирочкой. У тебя нормальный отец, я поговорил с ним утром. Надеюсь, и он свою жизнь наладит. А сад? Если хочешь, то он там будет. Поцелуй меня, Диана. Сама покажи, что рада мне. Сглотнув, я привстала и забралась на бедра благояра. Обхватив ладонями его хмурое лицо, склонилась и коснулась губами его губ. Глухо зарычав, оборотень сжал меня в объятиях и притиснул к своему телу. — Моя! — шепнул он между поцелуями. — Моя малышка! Улыбнувшись, я отдалась во власть его рук, наконец ощущая себя значимой и нужной, любимой.